Глава 15. Операция «Спасти драконицу». Каким бы ни был человек, или даже не человек, влиятельным, сильным и всемогущим, он все равно будет хотеть есть. Природой так заложено, что это базовая потребность организма. И если она не удовлетворена, то ни о чем другом он и думать нормально не может. Ну вот как строить планы по захвату мира, если у тебя банально крутит живот от голода? А вот когда человек наедается, то тут же вспоминает, что он – духовное существо, возвышенное и с грандиозными целями на жизнь. Вот и я, пока не доела наваристый суп с большими кусками мяса, не съела ароматный розбив с запеченными овощами и не полирнула все это дело воздушным пирожным, даже о своей великой любви не вспоминала. «Прости, совершенство, но обед стал для меня важнее». Как не стыдно это признавать. Зато, когда я отодвинула от себя последнюю тарелку и сыто откинулась на стуле, лениво размышляя о том, что на этот месяц я обеспечена едой, а значит, могу попросить тетушку Дору работать поменьше в будни. Да-да, вот такая я ленивая Лэри, Чтобы было время на эксперименты в зелье варенье, да артефакт надо доделать. Мысли текли вяло, спотыкаясь о довольное ворчание желудка, наконец-то получившего пищу днем, а не поздним вечером. Я неторопливо цедила апельсиновый сок из трубочки и изучала соседей по столу. Два парня — Юнидан, вроде, и Жардан. Последнего я запомнила, так как он был крупнее своих собратьев. Вовсю флиртовали с двумя длинноногими эльфийками с целительского. Девушки млели от одного их взгляда и, по моему мнению, говорили полную чушь. Но парни благосклонно кивали и поддерживали разговоры о приемах, балах и каких-то именитых знакомых. Другие три парня из свиты рокадана говорили между собой, довольно экспрессивно размахивая руками. Кажется, они спорили о видах оружия, но так как в этой теме я не просто плавала, а тонула, то ничего не поняла из разговора. Сам же оборотень к которому за столько дней я так и не придумала, как подобраться. Оказывается, просто сидеть с ним за одним столом не решает проблемы. Сейчас общался с Вереной и ее подругой, к моей радости, не выделяя никого из них, и изредка спрашивал совету у моего куратора. Кстати, о последнем. Скосив глаза, я увидела довольно насмешливый взгляд парня, как раз в этот момент изучающий меня. Что? Недовольно поинтересовалась у него. «Ничего». Он улыбнулся краешком губ и пожал плечами. «Ты забавно ешь, вот и все». Я поджала губы. «Твоими молитвами. Посидел бы сам на вынужденной диете. Посмотрела бы я на тебя». В этот момент мимо нас на большой скорости к выходу из столовой пронеслась Крина. Причем вид у нее был, если не испуганный, то какой-то нервный точно. «И это у драконицы» той, что своим взглядом может заморозить целый океан. Должно было произойти что-то действительно серьезное, чтобы у нее появилось такое выражение на лице. Я поднялась, понимая, что надо поспешить и догнать соседку. «Не знаю как, но постараюсь помочь, чем смогу». «Это твоя однокурсница, Лия?» Вдруг обратился ко мне Мракодан, заинтересованным взглядом провожая... «Хм... Ну, скажем, тыл девушки». «Соседка!» — кивнула я, собирая грязные тарелки на поднос. «Хм...» Мракодан задумчиво пожевал губу и обратился к кузену. «Мр... Данаран, а это же ты их куратор, правда? Надо бы походить с тобой на занятия. Поддержать, так сказать, по-родственному». Он хохотнул, а потом с улыбкой обратился к поджавшей полные губы вампирше. «И вереночку заодно увижу, правда?» «В конце концов, я намного свободней брата, так что пару уроков точно смогу вместе с вами провести». Я мимолетно порадовалась подобной возможности, с досадой отмечая, что переживания за соседку как-то подвинули в бок все остальные эмоции. А ведь я, наверное, должна была расстроиться. Все-таки мое совершенство в некотором роде бабник, хотя при такой-то внешности неудивительно, что на него девушки вешаются». Не отбиваться же ему от них в самом деле. Или... В общем, я запуталась. Быстренько со всеми попрощавшись, я вылетела вон, набирая скорость и направляясь в женское общежитие. Интуиция меня еще никогда не подводила, так что я хотела разобраться, что могло произойти. Крину я нашла в нашей комнате, где она, растеряв присущую ей холодность и надменность, яростно разрывала серебристое бальное платье, что однажды я на ней видела. Отросшими когтями. Эм... Я неуверенно постучала костяшками пальцев по дверному косяку, обнаруживая свое присутствие. Крина, тебе помочь? Драконица на секунду оторвалась от своего занятия и посмотрела на меня горящими глазами. Они натурально так огнем полыхали. Я попятилась. Всем известно, что женщину лучше не злить, а злить драконец мог только полный самоубийца. «Вот скажи, Каргут!» Крина перевела взгляд в сторону окна и злобно взмахнула руками. От этого движения только пробившиеся из земли ростки мяты, которую я, между прочим, выращиваю себе на чай, жалобно завяли. «Почему все драконы, как драконы, имеют силу стихий, артефактов, да пусть некромантов?» Она злобно пнула стоящий рядом стол. «А я уродилась дриадой!» «Ну, я замялась!» «Формально твои силы относятся к стихиям, ты же знаешь. Ты управляешь растениями». «Ну да, в отличие от меня», — подумала я про себя. «Да и Зельевар из тебя отличный. адриаджи как таковых, не существует. Это выдуманная раса. Так что называть так себя не совсем корректно». Драконица закатила глаза, но хоть бы буянить перестала. «Вот поэтому с тобой никто и не общается». Каргут, тебе говорил кто-нибудь, что ты жуткая зануда?» «Неправда», — возмутилась я. «Я просто пытаюсь объяснить, что не совсем верно. Вот-вот, и я про то. Ты бесконечно кому-то что-то объясняешь. Одного не пойму, как ты умудряешься при смехотворной боязни окружающих быть такой выскочкой?» Я открыла уже рот, чтобы возмутиться, а потом захлопнула его. «Как опровергать то, что само по себе нелепо?» «Нелепо же!» «Так что случилось?» – перевела я тему. Меня смерили недовольным взглядом, но все же ответили. «О, сущая ерунда! Замуж меня выдают, вот что!» «Замуж?» – я немного подвисла. «Так ты же учишься?» Вообще-то на время учебы приостанавливались все договоренности подобного рода. «Нет, замуж выскочить можно было, но только, так скажем, спонтанно, по любви». А вот договорные браки, заключавшиеся не только в храме, но и в нотариальной конторе, были несовместимы с учебой, чем вовсю пользовались многие аристократы, не желающие прощаться с холостяцкой жизнью. «У драконов свои законы», — горько усмехнулась соседка. «Отец пригрозил, что в случае моего неповиновения договориться с ректором о принудительном исключении из академии без возможности восстановления». И я не думаю, что тот сможет отказать одному из главных спонсоров. Так что в ближайшие лет пять мне придется безвылазно проторчать в замке мужа, родить ему наследника, и тогда... Может быть, мне дадут возможность закончить обучение. Но даже так вряд ли я смогу работать по профессии. Или вообще работать. Под конец своей речи ее голос становился все тише. А потом она взглянула на огрызки платья в своих руках, как бы и не понимая, откуда вообще они взялись. Я только глазами хлопала, слушая ее откровения. Признаться, я считала, что у аристократов вообще проблем не бывает, особенно у родовитых и богатых. А то, что соседка принадлежала и к первой, и ко второй категории, как-то даже сомневаться не приходилось. Весь ее вид говорил об этом. А может, попробовать поговорить с отцом? Неуверенно предложила я, практически машинально заваривая две чашки мятного чая и протягивая одну драконице. Она села на своей кровати и, не глядя, приняла кружку. Я тоже уселась прямо напротив, лихорадочно раздумывая, что еще можно предложить. Объяснить ему, что ты еще молода для брака». Пф! Крина принужденно рассмеялась. «Не хочешь попробовать поговорить с наследным герцогом черных драконов?» «Вторым человеком в стране?» Я только рот открыла. «Что? Наследный герцог Эроген? Могущественный дракон, владеющий сразу тремя стихиями, который официально занимал должность советника короля Анании, но по факту практически самолично правил страной вместо номинального монарха-человека? И он? Отец Крины?» Видимо, мои глаза настолько увеличились в размерах, что произвели впечатление даже на хладнокровную соседку. Она усмехнулась. «Только в обморок не падай, пожалуйста, и не распространяйся об этом. Мне и так проблем хватает. Я в академии не под родовым именем учусь». «То есть тебя зовут Некрина?» «Не знаю почему, но этот факт показался по-настоящему обидным. Мне казалось, что за три с половиной года мы с соседкой неплохо узнали друг друга, хоть и не были никогда близки. А теперь получается, что это только мне показалось». «Почему не Крина?» Она удивилась. «В моей семье принято давать девочкам даже не двойные, а тройные имена, так что одно из имен вполне можно пожертвовать в угоду конспирации. Тем более, это мое домашнее имя, я к нему привыкла». Я машинально хлебнула из чашки. «А почему тогда ты здесь? То есть я же человек, и...» Я не знала, как правильно сформулировать свой вопрос. «Почему живу с тобой, а не на втором этаже в элитной комнате рядом с этими расфуфыренными дурами?» Она подняла бровь и усмехнулась. «Ну, я бы выразилась не так грубо, но смысл уловлен верно». Так что, не дожидаясь от меня реакции, Крина ответила. «Именно потому, что я хочу спокойно учиться, а не изображать из себя великосветскую львицу, сидя за академическим столом и перемывая косточки знакомым. Раз у меня настолько смехотворная сила...» то я решила, что буду специализироваться на приготовлении ядов. Тогда после выпуска смогу занять должность токсиколога в Главном управлении тайной канцелярии. Я ведь могу различать не только состав ядов, но и их магическую составляющую, которую могут привнести такие, как я. Она посмотрела на меня и усмехнулась. То есть, дриады. Или те, кто может магически воздействовать на растения и наделять их несвойственными характеристиками. Но... «Почему твой отец тогда против?» «Потому что он законченный шовинист!» Она в сердцах стукнула кулаком по спинке кровати, оставляя тонкую трещину на деревянной поверхности. «Женщина не может работать, не может заниматься серьезной деятельностью. Была бы его воля, он бы мне и учиться запретил. Да и запретит, ведь минимальный порог обучения в три года я уже прошла, так что его нельзя будет обвинить, что он препятствует обязательному образованию». Так что как только он нашел выгодную, с его точки зрения, партию, то тут же меня продал. И гордая драконица, никогда раньше не показывающая при мне даже намека на слабость, в отчаянии уткнула лицо в ладони. «Твой жених богат?» — сочувственно спросила я. «Если бы...» — соседка горько рассмеялась. «Он руководитель партии оппозиции. Наш брак позволит отцу прижать их банду к ногтю». Вдобавок отцу нужен наследник в виде внука, раз уж на свет из кровных детей появилась у него только я, да еще и с бракованной силой. Какое-то время мы сидели молча. Крина пила мятный чай, пустым взглядом уставившись в окно на академический парк. Я же размышляла о том, что по сравнению с драконицей, мои проблемы с нехваткой денег, отсутствием силы и висящими на шее жадными родственниками, кажутся совсем несерьезными. Может... Можно как-то избежать брака? Я даже не спрашивала, я просто постаралась рассуждать вслух. Если бы я смогла доучиться, то, во-первых, успела бы стать 21-летней, то есть совершеннолетней, и мое согласие на брак нельзя будет не оспорить, как сейчас. А во-вторых, со мной уже пообещали заключить контракт на 5 лет в отделе токсикологии и магического контроля. оттуда просто так забрать меня не получится. Я им такой скандал обеспечу. Но если меня сейчас уведут под венец, то никакого диплома мне не видать. А отсрочить помолвку или еще как-то оттянуть время до конца учебы никак нельзя. Только если у тебя есть на примете смертник, готовый заключить со мной липовую помолвку на время учебы в обход моего родителя». Она рассмеялась, поднимаясь на ноги и собирая ошметки бывшего платья. «Но этому идиоту придется предстать перед моим отцом». А так как он может повлиять на любое существо в нашей стране и испортить тому жизнь, карьеру, да и все остальное, то и не думаю, что желающих будет слишком много». Она дошла до двери в ванную, и разноцветные лоскутки ткани полетели в мусорку. Я смотрела на переливающиеся блики на огрызках платья, и мне вспомнилось мерцание в угольно-черных глазах. «А почему бы...» «Но ведь повлиять на жителя другой страны твой отец не сможет, верно?» Я посмотрела на Крину, а она удивленно подняла голову. «Жди меня здесь!» С этими словами я сорвалась с места и побежала на улицу, а оттуда сразу в сторону преподавательского общежития. «Тебе срочно нужно жениться!» Заявила я прямо с порога, как только куратор открыл дверь. Найти его комнату было непросто, да и смотрели на меня... говорящие. Но я упрямо шла к своей цели и теперь уже не позволю себя просто так выгнать. «Ты что, моя мама?» Доноран поднял вверх смоляную бровь и внимательно меня осмотрел, будто действительно искал сходство с собственной родительницей. «При чем здесь мама?» — опешила я. «А при чем здесь жениться?» — с непробиваемым спокойствием парировал он. Я раздраженно фыркнула. Нашел время упражняться в остроумии. «Ты не понимаешь!» — сплеснула руками. «Мне нужно помочь одному хорошему человеку!» «Помогай!» Благосклонно кивнул он и попытался закрыть дверь. Я сначала оторопела, а потом в последний момент навалилась на полотно с другой стороны и, с силой оттолкнув оборотня, который, опешив от моей наглости, даже не додумался сопротивляться, ввалилась в комнату. «Как ты думаешь, зачем бы я пришла к тебе, если бы могла помочь сама? Ее замуж выдают, поэтому ей нужен жених». «Логично». Оборотень все же закрыл дверь, И насмешливо развернулся в мою сторону. «Хочешь соку?» Я открыла рот, но, сбившись с мысли, недоуменно переспросила. «Какого соку?» «Апельсинового. Тебе же он вроде нравится, нет?» э, -э ну да». Я немного обескураженно наблюдала, как оборотень медленно направляется к холодильнику, достает оттуда запотевший кувшин с соком и наливает оранжевую жидкость в сверкающий чистотой стакан. Как он узнал, что я люблю апельсиновый? Держи. Я приняла стакан из мужских рук, вдруг почувствовав себя неловко. Ворвалась в личную комнату, начала что-то городить про женитьбу, остаюсь наедине с мужчиной за закрытой дверью. Все это как-то странно. И пусть нарана я не боялась, слишком он был, не знаю, не страшный для меня, понятный, что ли. Но все равно сейчас стало не по себе. Нервно перетоптавшись с ноги на ногу, Я подняла глаза и встретилась с немного снисходительным, но при этом довольно теплым взглядом куратора. Он будто с маленьким ребенком разговаривал, на которого злиться не положено. Доноран усмехнулся и жестом указал на кресло, сам занимая противоположное. «А теперь, коротко и по существу, кого выдают замуж, почему эта проблема и при чем здесь я?» Я уселась в мягкое классическое кресло, на подобие которых часто мельком видела в учительских, и постаралась максимально понятно и просто изложить проблему Крины. «Вот поэтому ты мне и нужен!» — подытожила я. «Притворись ее женихом!» «Я уже притворяюсь твоим парнем!» Куратор на меня посмотрел, как на дитя неразумное. Немного ли будет у меня дам?» «Ну, дан!» — воскликнула я в запале. От неожиданно вылетевшего у меня сокращенного варианта его имени Он вздрогнул и как-то удивленно посмотрел на меня. «Как ты меня назвала?» Медленно переспросил он. «Дан?» Я вмиг смутилась и покраснела. «Ну, ты же Данаран! Дан это вроде более коротко, разве нет? Тебе не нравится?» Я робко посмотрела на него, но тут же отвела взгляд. Где-то с минуту в комнате была тишина, в течение которой меня пристально рассматривали. А я, в свою очередь, старательно рассматривала узор на ковре. Да нет, наконец, медленно кивнул он. Можно и Дан, просто не подумал, что это имя тоже можно так сократить. Если честно, я ничего не поняла из того, что он сказал, но выдохнула с облегчением, поняв, что злиться на меня никто не будет. В этот момент дверь без стука с шумом распахнулась, и громкий голос разрезал тишину. Слушай, не будь букой! «Дай посмотреть твои конспекты, я вообще-то... оу!» И влетевший в комнату мракадан так и застыл с поднятой для следующего шага ногой, во все глаза глядя на нашу парочку, мирно попивающую апельсиновый сок. Вот это «оу!» заставило меня не просто покраснеть, а сделаться красной, как помидор, а понимание того, что меня застали в комнате собственного куратора, и вовсе выбило из колеи. «И кто?» Тот, чье внимание я вообще-то хотела привлечь. Какой позор! Я, наверное, пойду. С непонятным весельем в голосе предложил вошедший. При этом оставаясь стоять ровно, где стоял. Ты же только пришел. Не менее насмешливо спросил Доноран, ничуть не смущенный двоякостью ситуации. Да я вам, наверное, мешаю. В голосе оборотня явно сквозило любопытство пополам со все той же радостью. «И чему он улыбается в самом деле?» «Да нет». Куратор пожал плечами. «Мне просто предлагают жениться, вот и все». Глаза мракадана в момент стали круглыми, как блюдца, и грозили вот-вот вывалиться из орбит. «Тебе?» прохрипел он, и вдруг обиженно наткнул в кузена пальцем. «Ну и почему ты всегда первый? Только-только начал встречаться и уже все понял. Это она, да?» Он явно передумал уходить, тут же разваливаясь на диване и с возросшим любопытством меня рассматривая. Не знаю, что означает это самое «это она», но пора было прекратить представление, раз уж куратор сам не торопился ничего опровергать. «Нет, не я, это Крина!» Тут же открестилась я, замахав руками. У Мракодана от моих слов вытянулось от удивления лицо, а Доноран откинулся на спину кресла и прикрыл глаза. На его губах заиграла еле сдерживаемая ухмылка. «Карина, это же вроде твоя соседка, разве нет?» Растерянно спросил совершенство. «Нет, то есть да!» Я совсем запуталась и попыталась объяснить как можно понятней. «Мне нужна помощь Дана, он должен жениться на ней, вот и все». «А почему это он должен?» Внезапно обиженным тоном заявил мракадан. «Потому что куратор добрый!» Совершенно честно ответила я. Оборотень со своего кресла как-то обреченно застонал, а лицо красавчика кузена, и до этого вытянутое, сейчас вовсе превратилось в один говорящий знак вопроса. Стало ясно, что ситуацию надо спасать. Так что я добавила, надеясь, что так будет понятней. И безотказный. Мракодан вдруг подавился собственной слюной и закашлялся а у распахнувшего взгляд куратора нервно дернулся глаз. «Безотказный!» Медленно повторил он, а у меня волоски на руках стали дыбом от его голоса. «Вот что ему опять не нравится? Я же пыталась объяснить все, чтобы про него никто дурного не подумал, раз он так боится за свою репутацию однолюба Так что опять не так?» «Она мне нравится, брат!» заявил Мракодан, улыбаясь своей ослепительной улыбкой. «Она, как ответ на мои молитвы, послана тебе за все те страдания, что ты причиняешь всем вокруг, и в особенности любимому братцу». Наткнувшись на свирепый взгляд куратора, он резко заткнулся, но не перестал улыбаться и подмигивать мне. «Так что там с женитьбой твоей соседки?» вернулся он к теме разговора. Братец тебя совершенно достал, если ты решила разделить его внимание и женить на драконице. Не женить. Менторским тоном поправила я, немного раздраженная, что они отказываются проникаться серьезностью ситуации и воспринимают все словно шутку, а просто сделать вид, что они обручены. Крина хочет учиться свободно, а для этого ей нужно, чтобы кто-то не из нашей страны изобразил отношения с ней, иначе ее отец его прибьет. «Хм...» — Мракодан постучал аристократическими пальцами по подлокотнику. «Многообещающее начало!» Он взглянул на кузена, и тот с трагическим вздохом взялся быть моим переводчиком. «Она — дочь герцога Эрогена!» Мракодан при этом имени присвистнул. «Он выдает ее замуж, а девушка не хочет. Она жаждет доучиться и пойти работать токсикологом в магический контроль, где ее ждут». «И вот это...» Он пальцем ткнул в мою сторону, вызвав всплеск праведного негодования. «Решила принести меня в жертву, чтобы помочь своей подруге вплоть до ее совершеннолетия. И они оба уставились на меня, как на зайца с барабаном. Вроде пока тихо, но вот-вот может рвануть». «Хм...» — откашлялся совершенство. «Драконам не подойдет вариант помолвки на словах». «Они в момент все проверят и узнают правду». «А что же делать?» — растерялась я. Он пожал плечами. «Магическая помолвка с обручальными браслетами. Брачными они станут, только если будет настоящая свадьба. А так, только красивое украшение». «Но...» — он кинул взгляд на брата. «Хм-хм... <кхем> Для Донорана и это невозможно». «Почему это?» я возмущенно потрясла стаканом с соком как по мне прекрасный план магическая помолвка невозможна если хоть один из двух влюблен в другого а брат как ты понимаешь уже занят тобой а я немного зависла и кисло кивнула разрушать прямо сейчас нашу легенду да еще прямо перед объектом моей охоты как то не хотелось Пусть в последнее время я почему-то начала смотреть на совершенство без придыхания, но, вспоминая приобретенный мне талон на еду, мое спасение, когда я сорвалась со стены, сердце все равно наполнялось благодарностью и нежностью, так что не сейчас. Точно, занят. А что же тогда делать? Вам нужен герой. Он выпятил вперед грудь и, откинув со лба прядь волос, осветил нас с Донораном фирменной улыбкой. «И я готов стать им!» Он приложил сжатый кулак к сердцу и с придыханием добавил. «Ради Крины!» «Ты же ее совсем не знаешь!» Немного растерянно протянула я, дезориентированная тем, как повернулась ситуация. «Узнаю, не проблема!» Отмахнулся оборотень. «Позер!» В свою очередь фыркнул куратор, и теперь уже на кузена посмотрел, как на неразумного отрока. Появилось ощущение, будто меня лишили почетной должности. Умеет же кто-то вложить в свой взгляд столько снисхождения, будто одолжение нам делает, что сидит здесь рядом с нами. Мракодан просто хочет помочь. Тут же вступилась я за свой идеал. И он не сухарь, как ты, честно говоря, Идея обручить Крину с совершенством не выглядела заманчиво, но его готовность помочь ближнему казалась истинным благородством. Именно так должен поступать настоящий мужчина. Так что я не могу его осуждать, хоть и предпочла бы, чтобы это место занял куратор. Может, еще удастся его переубедить и поменять их местами? «Ну, раз договорились, то давайте приступать!» Оптимистично хлопнул в ладоши оборотень. «Честно говоря, это так романтично!» Он мечтательно прикрыл глаза, явно радуясь тому, что может поучаствовать в такой авантюре. «Может, тогда с и все вместе соберемся?» Нервно предложила я, незаметно для себя теребя край скатерти со стола, когда я успела его схватить. «Отличная идея!» Воодушевлением Рокодана можно было ложкой черпать, настолько его было концентрировано много. «Предлагаю вечером на закате в беседке для свиданий возле озера». Он опять мечтательно прикрыл глаза, а потом встрепенулся и подмигнул мне. «Напитки и легкие закуски с нас, милашка». Я только начала краснеть, как услышала какой-то странный звук, будто глухое бульканье зелья в закрытом котелке. Оглянулась по сторонам, потом заглянула под стол. «Ничего». И тут взгляд упал на куратора. «Это он так?» Булькает. «Мамочка, да это же рычание! Глухое рычание! Рычание волка!» Знать не знаю, что его вызвало, но сам звук, осознанный мозгом, вмиг заставил тело задрожать, а ладони вспотеть. Прошла буквально секунда-две, как все началось, а я уже успела покрыться испаренной от ужаса видимо доноран рыкнул на брата в ответ на его последние слова коротко но мне хватило все еще сохраняя зверское выражение на лице он повернул голову и увидел меня удивленно моргнул а в следующий момент в миг растерял всю свою злость черт возьми доноран дернулся к кувшину с соком стоящему на трюмо и быстро плеснул в мой опустевший стакан пей быстро и сам сунул мне стакан в руки, присев на корточки перед моим креслом. Только убедившись, что я сделала глоток, он с небольшой растерянностью вгляделся в мое лицо и виновато вздохнул. «Прости, я не подумал». «Я не понял», — начал было со своего места мракодан, но куратор так на него посмотрел, что тот счел за лучшее не продолжать. Даже удивительно, как на него действует собственный брат. А ведь он будущий глава клана. «Ну, скажу честно, если бы на меня так посмотрели, я бы тоже заткнулась». Дыхание начало восстанавливаться, и чтобы как-то отвести от себя внимание оборотня, я виновато пробормотала. «Вечером не получится. Я работаю», — сказала и затаилась в ожидании реакции Мракодана. «Да, он видел меня один раз в таверне, но явно тогда не узнал. А вот реакции Донорана я совсем не боялась». «У него и так любимейшее хобби – заставать меня в самых нелепых ситуациях». Но, вопреки ожиданию, Мракодан даже внимания на подобное не обратил, только спросил. «Отпроситься?» Я вздохнула и покачала головой. «Как у них все просто!» Я, конечно, и сама планировала сократить количество рабочих дней по будням, ну, скажем, до двух вместо пяти. Но явно это обсуждать надо с тетушкой Дорой, а ее еще два дня не будет» да и не смогу я бросить дядьку Вортона и раю от них. Так что сегодня и завтра точно еще на работе буду». «А завтра?» — не унимался Мракодан. Я жалобно подняла глаза на куратора, все так же сидевшего совсем рядом, и он меня понял без слов. «Мы сможем сами прийти вечером в таверну и обсудить детали с драконицей, если уж желающие нашлись». Он кинул взгляд через плечо на кузена и продолжил непривычно мягким тоном. «А ты сможешь в любой момент к нам присоединиться, не сильно отвлекаясь от работы». Я немного растерянно посмотрела на него, потом на Мракодана и, наконец, кивнула. «Во всяком случае, поможем Крине. А может, еще есть шанс на то, чтобы уговорить куратора? Хотя, если он будет так рычать или смотреть, как недавно на кузена, я, пожалуй, воздержусь от уговоров». Еще немного поговорив, я засобиралась обратно. Благо, после обеда у нас была свободная пара, но она уже подходила к концу. А сразу за ней урок артефакторики, не хотелось бы на него опоздать. Уже будучи у двери, я услышала приглушенный шепот Маракадана, обращенный к моему временному парню. «Поверить не могу, что ты так и не рассказал ей наш маленький секрет». Я мигом нахмурилась и навострила уши. «Это что еще за секрет?» Но, обернувшись, встретилась с внимательным взглядом Дана. Он спокойно кивнул и попрощался. «Увидимся вечером, Лия!» Я еле заметно вздрогнула, впервые услышав свое имя из его уст. А то уже, честно говоря, начала подозревать, что он его в принципе не знает. Но делать нечего, выгоняют. Я медленно кивнула и все же вышла в коридор, прикрывая за собой дверь. И почему мне показалось, что куратор разгадал мое желание остаться и специально выпроводил меня?